Ва 16. Волк. 1. Сильный солнечный свет ударил по опущенным векам. Сквозь сладко-мерзкий запах волшебного сока просачивался какой-то другой, тёплый запах животных, и он их слышал, они двигались вокруг него. В испуге Джек открыл глаза, но поначалу ничего не увидел. Освещение изменилось неожиданно и резко, будто в тёмной комнате кто-то сразу включил десяток 200-ваттных лампочек. Тёплый, покрытый шерстью бок потёрся о него, но не угрожающе, на что во всяком случае надеялся Джек. А словно говоря: "Мне очень надо пройти, так что извините, подвиньтесь". Джек, который уже поднимался вновь, упал на землю. "Эй-эй, отойдите от него, прямо здесь и прямо сейчас". После громкого, крепкого шлепка недовольный животный издал какой-то звук, нечто среднее между му и бе. Гвозди, Господ, ничего не понимаете. Отойдите от него, а не то я вырву ваши поколоченные Богом глаза. Глаза Джека приспособились к яркости безоблачного осеннего дня Долин, и он увидел молодого парня, стоящего посреди стада толкущихся на месте животных, энергично, но похоже совсем не сильно шлёпая их по бокам и чуть горбатым спинам. Джек сел, механически нашёл бутылку спиди. Содержимого в ней остался на один драгоценный глоток, и убрал её, при этом не открывая взгляда от спины пастуха. Высокого пастуха, ростом не ниже 6 футов 5 дюймов, прикинул Джек, с такими широченными плечами, что они казались непропорциональными. Длинные сальные чёрные волосы доставали до лопаток. Мышцы бугрились и перекатывались, когда он ходил среди животных, напоминавших коров пигмеев. Он отгонял их от Джека к западной дороге. Фигура у него была потрясающая даже сзади, но что удивило Джека, так это одежда. Все, кого он видел в долинах, включая его самого, носили туники, камзолы, бриджи, а на этом парне был комбинезон с нагрудником. Потом пастух повернулся, и Джек почувствовал, как из груди рвётся крик ужаса. Он вскочил. Псевдоэлрой. Пастухом был Псевдоэлрой. 2. Нет, конечно, не Псевдоэлрой. Если бы Джек этого не понял, всё, что случилось после, кинотеатр, сарай, ад лучезарного дома, возможно, не случилось бы вовсе, или случилось бы совершенно иначе. Но запредельный ужас обездвижил его, едва он поднялся на ноги. Он не мог убежать, как не может убежать олень, выхваченный из темноты фонарём охотника. Парень в комбинезоне приближался, а Джек думал, Элрой не такой высокий и не такой широкий, и глаза у него жёлтые. У этого существа глаза были яркого, невероятного оранжевого цвета. Глядя в них, ты словно смотрел в глаза хэллоуновского тыквенного фонаря. И если в улыбке Элройс сквозило безумие и убийство, то этот парень улыбался широко, весело и безвредно. На его огромных, босых, лопатовидных ступнях пальцы располагались группами по 2 и 3, едва проглядывая сквозь завитки жёсткой шерсти не копыта подобной ноги, осознал Джэк едва не сходя с ума от изумления, страха и пробуждающейся радости, а лапы подобны. И чем ближе подходил парень, тем ярче становились его человечьи, звериные оранжевые глаза. На мгновение они обрели тот оттенок люминесцентной краски, которым отдают предпочтение охотники и дорожные регулировщики. Потом поблекли до мутного светло-коричневого цвета. При этом Джек увидел, что улыбка парня не только дружелюбная, но и недоумевающая, и разом осознал два важных момента. Первое, этот парень никому не причинит вреда, совершенно никакого вреда. Второе, он глуповат. Может, не слабоумный, но глуповат. «Волк!» — улыбаясь, воскликнул огромный волосатый мальчик-зверь, и, заметив его длинный остроконечный язык, Джек с одраганием подумал, что именно на волка этот парень не похож. Не на козла, а на волка. Оставалось только надеяться, что он не ошибся в своей догадке и волк не причинит ему вреда. По крайней мере, если ошибся, мне больше не придётся волноваться, как бы не допустить других ошибок. Никогда. Волк, волк. Он протянул руку, и Джек увидел, что кости, как и стопы, покрыты шерстью, более мягкой и пушистой, очень даже красивой. Особенно густо шерсть росла на ладонях, нежно-белой, как звёздочка на голубой лошади. Господи, он кажется, он хочет обменяться со мной рукопожатием. «Робко, думая о дяде Томми, который говорил ему, что нельзя отказывать в рукопожатии даже худшему врагу. Потом сражайся с ним до смерти, если это необходимо, но сначала пожми ему руку», — учил его дядя Томми. Джек тоже протянул руку, гадая, раздавят ли её или съедят. «Волк, волк, пожмём руки здесь и сейчас!» — весело воскликнул парень-зверь в комбинезоне. «Прямо здесь и сейчас! Старый добрый волк! Богу это понравится! Прямо здесь и сейчас! Волк!» Несмотря на бьющий ключом энтузиазм, рукопожатие волка оказалось достаточно лёгким, спасибо пушистой упругой шерсти на ладони. «Детский комбинезон и энергичное рукопожатие от парня, который напоминает хаски-переростка и пахнет, как сеновал после сильного дождя», — подумал Джек. «Что за этим последует? Предложение прийти в его церковь в воскресенье?» Старый добрый волк, будь уверен. Старый добрый волк прямо здесь и сейчас. Волк обхватил руками широченную грудь и рассмеялся довольный собой. Потом вновь схватил руку Джека. На этот раз сильно её тряхнул. Джек понял, что от него требуется какой-то ответ, иначе этот приятный, но простоватый парень так и будет трясти его руку, пока не закатится солнце. "Старый добрый волк", повторил он, потому что, похоже, именно эта фраза очень нравилась его новому знакомому. Волкер смеялся как ребёнок и отпустил руку Джека. Тот испытал облегчение. Руку не раздавили и не съели, но мальчик и покачивал, как при морской болезни. Волк слишком быстро трясовал ладонь, прямо-таки как игрок на одноруком бандите, которому выпала счастливая полоса. "Чужак, да?" спросил волк, сунул руки в карманы и без всякого стеснения принялся играть в карманный бильярд. «Да», — ответил Джек, думая, а что означает здесь это слово. В долинах оно имело специфическое значение. «Да, полагаю, что так. Чужак». «Божья правда! Я в тебе это унюхал. Прямо здесь и сейчас. Да, это точно. Пахнет неплохо, знаешь ли, но точно странно. Волк! Это я! Волк! Волк! Волк!» Он откинул голову и рассмеялся. Смех в какой-то момент плавно перешел в вой. «Джек!» — представился Джек. «Джек со...» Его руку схватили и вновь тряхнули вверх-вниз. "Соер", закончил он, когда руку отпустили. Джек чувствовал себя так, будто кто-то ударил его большой пуховой подушкой. 5 минутными раньше он стоял у холодной кирпичной стены сортира рядом с автострадой 70, а теперь разговаривал с молодым парнем, в котором от зверя было, судя по всему, больше, чем от человека. И будь он проклят, если полностью не избавился от простуды. 3 Волк встречает Джека. Волк встречает Джека. Здесь и сейчас. Ладно, хорошо. Ох, Джейсон, коровы на дороге. Ну какие же они глупые. Волк, волк! Крича, волк побежал по склону холма к дороге, где стояла половина стада, оглядываясь в тупом изумлении, как бы спрашивая, а куда подевалась трава? Животные действительно представляли собой нечто среднее между коровами и овцами. И Джек задался вопросом, а кому и для чего потребовалась такая помощь? У него в голове сразу мелькнуло название коровцы, и он решил, что оно удачный. Здесь волк приглядывает за стадом коровьет. Вот да, здесь и сейчас. Пуховая подушка вновь опустилась на голову Джэк. Он сел и рассмеялся, прижимая руки к рту, чтобы заглушить смех. Самая большая коровца высотой не превышала 4 футов. Густая шерсть под цвет напоминала глаза волка, во всяком случае, когда они не сверкали, как лу лунские тыквенные фонари. Голову венчали короткие закруглённые рага, судя по всему, совершенно бесполезный. Волк погнал коровец с дороги. Они шли послушно, не выказывая страха. Если коровы или овцы в моём мире уловят запах этого парня, подумал Джэк. Она выпрыгнет из шкуры лишь бы убраться с его пути. Но Джеку волк понравился. Понравился с первого взгляда, точно так же, как он с первого взгляда не взлюбил Алроя. Это казалось тем удивительнее, что сходство между ними не вызывало сомнений. Только Элрой выглядел более козлиным, тогда как волк более волчиным, что ли. Джек медленно двинулся к тому месту, куда волк отправил пастись в свое стадо. Он помнил, как на цыпочках шел по вонючему коридору в баре-обдай, как пожарной двери, чувствуя, что Элрой где-то рядом, возможно, ощущая его запах, как корова на той стороне безошибочно учуяла бы волка. Он помнил, как начали изменяться руки Элроя, как расдолась его шея, как зубы превратились в почерневшей клейки. Волк. Волк повернулся и улыбаясь посмотрел на него. Его глаза блеснули ярко-оранжевым, и в этот момент выгодели дикими и умными. Потом блеск ушёл, и в них вернулось вечное недоумение вместе с цветом лесного ореха. "Ты в каком-то смысле оборотень?" "Конечно", улыбаясь ответил волк. "Ты попал в точку, Джек". Волк Джек сел на камень, задумчиво глядя на волка. Он точно знал, что удивить его ещё чем-либо невозможно, но волк продел это играючи. "Как твой отец, Джек?" спросил он небрежным, обыденным тоном, каким обычно спрашивают о чужих родственниках. "Что поделывает, Фил?" волк. 4 У Джека возникла странная, но уместная ассоциация. Он почувствовал, как все мысли словно ветром вынесло из головы. В ней не осталось ничего, кроме этой ассоциации. Ни единой мысли, как бывает, когда радиостанция передаёт только несущую волну. Потом он увидел, что лицо волка изменилось. Счастье и детская любознательность уступили место печали. Джек увидел, как часто-часто раздуваются и сужаются ноздри волка. Он умер, да, волк. Я сожалею, Джек. Бог поколотит меня, я глупый, глупый, волк кулаком стукнул себя по лбу и на этот раз действительно завыл. От этого звука у Джека похолодела кровь. Коровцы принялись нервно оглядываться. Всё нормально, ему казалось, что говорит кто-то другой. Но как ты узнал? Твой запах изменился, просто ответил волк. Я узнал, что он мёртв, почувствовав это в твоём запахе. Бедный Фил, такой хороший парень. Говорю тебе прямо здесь и сейчас, Джек. Твой отец был хорошим парнем. Волк. Да, был, отозвался Джек. Но откуда ты его знал? И как ты узнал, что он мой отец? Волк посмотрел на него так, словно он задал вопрос, не требующий ответа. Разумеется, я помню его запах. Волки помнят все запахи. Ты пахнешь как он. Шмяк. Большая пуховая подушка опять обрушилась ему на голову. Джек испытал желание кататься по твёрдому пружинистому дёрну, держась за живот и хохоча во весь голос. Люди говорили ему, что у него глаза и рот отца, даже талант отца к рисованию, но никогда не говорили, что он пахнет как его отец. Тем не менее, он понимал, что это логично. "Откуда ты его знал?" повторил он свой вопрос. Волк замялся. "Он приходил с другим", наконец ответил он, "тем, что из Ориса". Я был совсем маленький, второй плохой. Второй выкрал некоторых из наших. Твой отец не знал, торопливо добавил он, словно заметил, что Джэк злится. Волк. Нет, он был хорошим, твой отец. Фил, другой. Волк медленно покачал головой. На его лице появилось странное выражение, словно ему вспомнился какой-то кошмарный сон из далёкого детства. Плохой, продолжил волк. Он сделал себе логово в этом мире, говорит мой отец. По большей части он был в своём двойнике, но он из твоего мира. Мы знали, что он плохой. Мы могли сказать, но кто слушает волков? Никто. Твой отец знал, что он плохой, но он не мог разнюхать его так же хорошо, как мы. Он знал, что другой плохой, но не знал насколько. Волк откинул голову и снова завыл. И долгий леденящий кровь печальный вой эхом отразился от глубокого синего неба. Интерлюди «Слоуд в этом мире. Два. Из кармана широкой куртки с капюшоном. Он купил ее, убежденный, что с 1 октября Америка, начиная с восточных предгорий и скалистых гор, превращается в замерзшую пустыню и теперь обливался потом. Морган Слоуд достал маленькую стальную коробочку. Под защелкой находились 10 маленьких кнопочек и прямоугольник со скругленными краями из матового желтого стекла, высотой в полдюйма и шириной в два». Ноктем мизинца левой руки, он осторожно нажал несколько кнопок, и на дисплее появились цифры. Слот купил эту штуковину, которая позиционировалась как самый маленький в мире сейф в Цюрихе. Согласно заверениям продавца, даже неделя в печке крематория не повредила бы этому чуду из углеродистой стали. Сейф открыл Слоут откинул два крохотных полотнища черного бархата, столь любимого ювелирами, и посмотрел на вещицу, которую приобрел более двадцати лет назад, задолго до того, как родился этот ненавистный засранец, причинивший столько хлопот. Тусклый оловянный ключик когда-то торчал в спине заводного солдатика. Слоут увидел эту игрушку в витрине ломбарда в Пойнт-Венути, в странном маленьком калифорнийском городке, где у него были свои немалые интересы подчиняясь импульсу, слишком сильному, чтобы его отвергать. Впрочем, Морган Слоуд ничего отвергать и не собирался. Он знал цену своим импульсом. Он вошёл в магазин и заплатил пять долларов за помятого пыльного солдатика. Но требовался ему не солдатика, а ключ, который поймал его взгляд и что-то ему шепнул. Слоуд вытащил ключ из солдатской спины и положил в карман, едва вышел за порог ломбарда. Солдатика он выбросил в урну у книжного магазина «Опасная планета». Стоя у своего автомобиля на площадке для отдыха около Льюисбурга, Морган Слоуд достал ключ из сейфа и оглядел его. Как и медиатор Джека, этот оловянный ключик в долинах становился кое-чем еще. Однажды, вернувшись, он уронил ключ вестибюля их старого офисного здания. И, наверное, в нем осталась магия долин, потому что не прошло и часа, как этот идиот Джерри Блэдсоу сгорел заживо. Поднял ли Джерри ключик? Наступил ли на него? Слоуд не знал, да это его и не волновало. Плевать он хотел на Джерри, а учитывая, что страховая премия удваивалась, если смерть наступала в результате несчастного случая, эту маленькую подробность словоту узнал от управляющего здания, с которым иногда выкорчевыл трубку гашиша. Он предполагал, что Нита Блэтцелл тоже особо не грустила, но он едва не сошёл с ума, осознав, что потеряв ключик Нашёл его Фил Сойер и вернул с коротким комментарием. «Вот, Морд, твой счастливый амулет, верно? Должно быть у тебя в кармане дыра. Я нашёл его в вестибюле после того, как увезли бедного Джерри». «Да, в вестибюле. В вестибюле, где пахло так, словно там девять часов, на максимальной скорости молотил моторчик блендера Уэринг. В вестибюле, где всё почернело, перекосилось и оплавилось. Всё, кроме его неприметного оловянного ключа который в другом мире превращался в страшное оружие, в лучи мёд, и который Слоут повесил на шею на тонкой серебряной цепочке. «Иду к тебе, Джеки», — в голосе Слоута слышалась нежность, «пора завершить всю эту нелепую историю раз и навсегда».